Все станции электронного наблюдения вплоть до Венесуэлы находились под контролем Леймана и его людей. Впрочем, он мог бы и сам прийти к подобному выводу. Вдруг подумал Роджер: "Электронная станция в Четумале", вспомнил Робинсон. "Они ведь тоже подчинялись Лейману". "Когда это было?" спросил Роджер. "3 месяца назад". Он сказал, что, в общем, мой друг, молодой мексиканец, оказался наркоманом. Если я соглашусь на сотрудничество, его помогут выпустить. Если нет, он сказал, что мой друг готов дать показания, что и мне он приносил иногда наркотики. Это действительно так? Иногда... В общем, у меня не было другого выхода, я вынужден был согласиться. И тогда стал рассказывать иногда Леймену о некоторых сотрудниках посольства. Но зачем это ему? Он ведь не в СДР и не ЦРУ, спросил Роджер. Не знаю, по-моему, у них была бегорайонный с послом, они отбирали по своей программе людей. Не знаю, для чего, но явно отбирали что-то связанное с Кубой. Но если бы что-нибудь подобное было, в первую очередь об этом информировали бы ЦРУ, покачал головой Роджер. А они и так были информированы, сказал вдруг Боб. От вас приезжал высокий такой седой полковник. Я не помню его имя, но знаю точно, что он был из ЦРУ. Пол Бигсби уточнил чуть сорвавшимся голосом Роджер. «Неужели нельзя верить даже в старую дружбу?» — подумал он. Старина Пол предал его. Все эти мысли пронеслись в голове за секунду, пока, наконец, Вильямс не покачал головой. «Нет, точно не Бигсби. Со мной учился в колледже Фрэнк Бигсби. Эту фамилию я бы точно запомнил. Нет, не он». Это был высокий человек с резким голосом. Я слышал, как к нему обращался Леймен. Нет, это был точно не он, не Бигсби. Полковник приказал мне информировать его и о вашей деятельности. Мы же были друзья с Генри. Он считал, что ваш филиал недостаточно надежен и иногда допускает некоторые промахи. Он сказал мне, что ваша местная агентура сплошь состоит из подосланных Кубаи эмигрантов, которые вас всё время обманывают и подсовывают вам недостоверную информацию. Когда вы с ними встречались в последний раз? Неделю назад. А 2 дня назад меня срочно вызвал Лейман. Там сидел ещё один человек. Мы поехали в ваш офис. Мне приказано было передать мисс Сэммерс посылку Я уже тогда понял, что они меня обманывают. Посылка очень тяжёлая, сказал я своему сопровождающему. Он только рассмеялся и сказал, чтобы я не задавал лишних вопросов. Конечно, я понимал, что в посылке что-то есть. Но я её отнёс. Мисс Сэммерс предложила мне кофе, но я отказался, быстро вышел из вашего офиса. А потом был взрыв. Дальше Попервыл Роджер. Он сел на стул напротив Уильямса и внимательно слушал все его признания. Потом с этим парнем, его зовут Дик, мы поехали к вам на квартиру. Я ему показал, где она находится, и он вместе со мной искал какие-то бумаги по вашим запросам в ЦРУ. Он сказал, что его интересуют все ваши бумаги. Я ему говорил, что это глупо, что знаю вас давно, и вы никогда не будете держать какие-нибудь документы у себя дома. Но он все равно добросовестно просмотрел все бумаги в вашем доме. Кажется, он ничего не нашел и был очень недоволен. Но уходя, даже сказал такую странную фразу, что вы словно догадывались о своей смерти, забрав из дома все нужное для экспедиции. Почему он так решил? Не было вашего оружия. Вы ведь обычно не носите оружия.